Глава 10. Централь канатной дороги. За хлеб свой насущный копают в глубинах железную твердь, но чаще они получают внезапную страшную смерть. Пятница, 23 февраля, 6:30. Алёнт Хагену телефона. Даже в такую рань голос шефа Крипса звучал бодро и чётко. Примечание «Крипас. Национальная служба уголовных расследований Норвегии». Конец примечания. Кнут в нескольких словах обрисовал ему ситуацию. Он встал около шести и уселся на кухне с мобильником в руке, положив перед собой свои корявые и замызганные заметки. Но прошло еще полчаса, прежде чем он позвонил. «Простите, что звоню так рано и домой. Я подумал, может быть, вы могли бы нам что-то посоветовать?» Аллентхаген едва сдержал зевок. Вы подумали. Понятно. На другом конце провода повисло молчание. Кнут услышал в трубке шлёпанье босых ног по полу, затем, судя по звуку, Люнтхаген зажёг сигарету. Хм, дело, кажется, довольно простым. Вы думаете, что ребёнка из садика забрал отец, так? Но не можете найти отца, а следовательно, ребёнка. Я всё вернула ловил. Да, мы не видим никакого другого логического объяснения, почему девочка исчезла. Знакомые родители говорят, что отец вполне мог сделать это, чтобы напугать мать. Хм. В трубке на несколько секунд стало тихо. Я не знаю, Лонгер, так хорошо, как вы, но всё это кажется очень странным, учитывая тот факт, что вы гораздо более изолированы от внешнего мира, чем обычное поселение на материке. И вы не нашли ничего, несмотря на тщательные поиски. Побывся не в городе поздно вечером, когда детям уже положено спать, люди бы их заметили. Леонт Хаген опустился в кресло в гостиной и окинул тоскливым взглядом безжизненные чёрные деревья за окном своей виллы в Нур-Странде. Если бы не этот звонок, он мог бы спокойно спать как минимум ещё час, прежде чем присоединиться к колонне машин в серой слякоти шоссе на пути в штаб-квартиру в Осло. Но он знал, что администрация губернатора редко просила Крипас о помощи. И что-то в рассказе Кнута не клеилось. Какая-то досадная мелочь, которую его сознанию никак не удавалось ухватить. «Да-да, Кнут, нам, наверное, нужно вас навестить. Я посмотрю, кто из следователей сейчас свободен. Но есть определенные формальности, которые вам сначала придется уладить». Как руководитель отдела по расследованию убийств, я мог бы, разумеется, запустить весь процесс с нашей стороны. Но будет лучше, если губернатор подаст формальный рапорт о возможном похищении и попросит помощи. А вы же думаете, что речь идёт о похищении, а я всё улажу. Но Кнут не был до конца уверен в успехе. Возможно, он зря позвонил Люнду Хагину. Нехорошо получится, если они объявят Стейнера Ульсена в розыск без веских причин. И как отреагирует Том Андерсон на то, что он запросил поддержки Крипса, когда поиски ещё не закончены, и у них на руках нет ничего подтверждающего уголовный характер дела. Он слышал вполуха дальнейшие рассуждения шефа Крипса. И всё же тут что-то нечисто. Как никак вы всё же на Шпицберге не кнут. А как много там домов, где они могли бы укрыться. «Я, конечно, понимаю, что нужно время на то, чтобы обыскать все летние хижины и охотничьи домики в отдалении города. Но вам следовало их найти». Аленд Хаген на мгновение зажмурился, вспомнив изнурительную поисковую операцию, которую Крипас проводил в районе Нью-Олесу на прошлым летом. «Вы, в самом деле, не нашли ни одного следа. У вас должно остаться не так много мест для поисков». В прошлом году мы тоже так считали, отвесил Кнут. По-вашему, я не думал об этом? Мы говорили то же самое, когда искали голландского туриста в окрестностях Нью-Олесунна. Несколько секунд трубка молчала. Всё верно, Кнут, но только он был мёртв. Покойника спрятать легче. Вы ж не думаете ли вы, что, что ищете труп? Все утро полицейское отделение в полном составе было собрано в администрации. Том Андерсон уже начал брифинг, когда Кнут вошел в переговорную с чашкой кофе в руках, заметно не выспавшийся. Мы прочесали большинство складов и пустующих помещений в городе. Кое-кто из отряда Красного Креста ночью объехал ближайшие летние домики. Многие из них активно используются шахтерами на выходных. Поисковым отрядам наказали не предпринимать никаких действий в случае обнаружения Ульсона и девочки, но время на исходе. «И теперь мы должны провести формальный обыск всех контор, жилых домов и квартир», – он вздохнул. «Это масштабная работа. К счастью, у пожарной команды есть детальная карта застройки. Нам также следует известить стуры ножки и пообщаться с ними. Мы должны опросить буквально каждого в лонгере» посреди длинного конференц-зала зазвонил телефон. Полицейские сидели и смотрели на него, как будто боялись нежелательной беседы. В конце концов трубку снял кнут. Он ожидал услышать кого-нибудь из поискового отряда, но он звонил и секретарь из приемной. Редактор Свальпорт постно хотел во что бы то ни стало лично поговорить с губернатором. «Наверняка что-то пронюхал», — сказал Том Андерсон. Он не стал бы звонить губернатору в 7:00 утра, если бы не знал чего-то, что, по его мнению, нам ещё неизвестно. Алент Хаген сидел в своём кабинете в пустом, поутреннем, тихом здании Крипса и просматривал на экране компьютера списки дел, находящихся в разработке. Всё шло к тому, что в Лонгьер предстояло отправиться Яну Мелому. Но начальнику отдела по расследованию убийств не хотелось ему звонить. И дело было не только в том, что Мелум как раз взял отпуск. Глава Крипаса медлил еще и потому, что Мелум не раз говорил, что не хочет работать с делами, в которых так или иначе замешаны дети. Ален Тхаген никогда не спрашивал, почему, но знал, что это было как-то связано с расследованием, которое Мелум вел до того, как пришел в Крипаса. А что, если послать того следователя, что только недавно пришел в их отдел? Как там ее, Вероника? Нет, Харриет. Она блестяще сдала все тесты и считалась очень внимательной и дотошной. Но Люндхаген знал, что из этого ничего не выйдет. Она только-только начала, а еще ни разу не руководила осмотром места преступления, и, насколько ему было известно, никогда не бывала на Шпицбергене. Как ни крути, надыхать Яну. У него есть необходимый опыт расследования убийств на архипелаге, и он один из лучших следователей Крипса. К тому же никакого убийства не случилось, просто пропала маленькая девочка. Вполне может статься, что дело разрешится ещё до того, как самолёт с материка приземлится в Лонгере. Лёндт Хаген вздохнул и взял в руки телефон. Янумело ему следовало звонить немедленно, иначе он не успеет на девятичасовой вылет. Автомобиль Стейнера Ульсона отчеканил редактор Свальбард Постен. Анна Лиза искренне переключила телефон на громкую связь, и его голос разносился на всю переговорную. У него же белый Субару, верно? Примерно 5 лет. А он купил его с пробегом и здорово налажанулся, переплатил. Эта машина больше времени проводит в сервисе, чем на дороге. М-м, да, ответила Анна Лиза. Возможно. Мы ищем его машину, а вам, значит, удалось её найти? Она старалась не выдавать своего волнения. Но редактор не хотел так просто делиться информацией. Что вы можете сказать о ходе поисков на данный момент? Вы нашли следы двух пропавших? Ведь речь, судя по всему, идёт о несчастном случае, верно? Вам наверняка известно не меньше нашего. Мы ищем Эллу Ульсон и её отца, и нет ничего, что указывало бы на уголовный характер дела. Скорее всего, они выехали в один из летних домиков и не знают, что их ищут. Редактор не особо устроил подобный ответ. Хорошо, я вполне могу написать то, что вы сейчас сообщили для прессы, но мы оба прекрасно знаем, что добровольческий отряд Красного Креста не стал бы прочёсывать сугробы с собаками, если бы всё было так безобидно, как вы говорите. У нас нет никаких оснований полагать. И к тому же, продолжил редактор с трёмом в голосе, Если Стендер Ульсен с дочерью выехали за город, почему его снегоход стоит рядом с домом, а машина у централе канатки? Прошло всего несколько лет с того момента, как Стюарт Ножки решила покончить с переправкой угля с шахт при помощи вагонеток по стальным канатам, протянувшимся над городом. Вместо этого уголь на пристань стали доставлять грузовиками. Решение это назрело давно. Большинство ночлежников в компании выросли в тени огромных мачт, поддерживавших канаты. Они привыкли к скрипу железных крюков, скользивших по канатам, к лязгу пустых вагонеток, идущих обратно в шахту, к грохоту, который сопровождал их возвращение, к угольной пыли, что кружила над городом и чернила снег под канатными путями. Пока работала канатка, жители всегда знали, какой сегодня день недели. По воскресеньям вагонетки на несколько часов замирали. Из уважения к церкви. Центр управления канатной дороги располагался в Шеринге, выше по склону, чем администрация губернатора. Гигантское здание или, скорее всего, своего рода машина. В своей верхней точке центр управления возвышался над землей более чем на 20 метров, напоминая чудовищную инопланетную конструкцию на длинных паучьих ногах со множеством стальных тросов, накрывших город со всех сторон подобной сети. Грузоподъёмность вагонеток составляла 700 кг, и канатка могла за день отправить 4 сотни вагонеток с териконом на мысе Холтенсет. На потом старые шахты одна за другой стали закрываться. Шахта номер 1 Старая американка, открытая ещё в 1906 году к Джонам Лонгейрам, и в 1916 перешедшая к Стюарт и Ношке. Уже в 1920 ужасная вспышка от взрыва угольной пыли вырвалась из отверстия рудника и озарила отдельные районы Лонгера. Разумеется, американку закрыли. Шахта, способная за один день унести жизни 26 человек, была слишком опасна. И к тому же они все мечтали от нее отделаться, потому что проблем с ней было куда больше, чем угля. И все же именно с этой шахты началась история стуры-ножки. Постепенно угледобыча ширилась, и на крутых склонах горы появлялось все больше наземных сооружений. Сейчас от них осталось немного, лишь призрачной нереального вида конструкции из покосившихся бревен высоко над городом. Тёмное жилище страхов, которые давным-давно покинули эти края вместе с людьми, которые их в себе носили. Со временем на ходу осталась только седьмая шахта, но переправлять уголь по канатной дороге от горы Плата до старого центра управления стало слишком долго и нерационально. Поддерживать старую транспортную систему больше было невыгодно. Жители Лонгера много раз недобрым словом поминали В вагонетке, которая мешала им спать, громыхай посреди ночи у них над головами. Но когда последняя вагонетка прибыла в центр управления, была снята и бессрочно упрятана под замок. В городе стало непривычно тихо, и даже когда скрип железных канатов уже позабылся, ночная тишина будила в людях тоску, о которой не принято было говорить. Прогресс, что поделать, вздыхали люди. Лонгир больше не шахтёрский город. У старой ножки рука не поднималась сносить старый надёжный центр управления канаткой, который им когда-то досаждал. В контрольном помещении, где раньше перенаправлялись вагонетки, всю зиму работало отопление, и случайные прохожие могли иногда видеть свет в его окнах. Сотрудники с туры ножки понимали, что это была всего лишь дежурная лампа над письменным столом, и всё же создавалось впечатление, что здание стоит и ждёт чего-то посередине холодной зимней ночи. В том Андерсон и Эрик Хансет взяли на выезд полноприводную машину. Хотя дорога в сторону централи зимой исправно чистили, возле заброшенного складского помещения, немного в стороне от собственной канатной станции, намело высокие сугробы, и никаких следов покрышек видно не было. Станция возвышалась над ними на длинных стальных опорах, сбитых из грубых металлических листов при помощи гигантских болтов и гаек. Такие нужны были для того, чтобы выдерживать напор гружжённых углем вагонеток. Редкие окна в стенах огромного строения располагались высоко над землёй и были тёмны. Белого субару Штейнера Ульсна было не видать. Но на снегу между дорогой и канаткой, а также вокруг пожарной лестницы, которая вела внутрь станции, виднелось множество отпечатков ног и несколько следов шин. Полицейские вылезли из машины и принялись изучать утоптанный снег и осматривать местность. Освещения не было, они возле входа, не вокруг строения, а свет ближайшего фонаря сюда не дотягивался. Но высоко в небе висела луна и обливала своим призрачным и холодным сиянием гигантские стальные ноги и туловище, здание насекомого. «Если он там, то должен был нас услышать», — сказал Том Андерсон, выпустив при этом изо рта белое облако пара. А «Куда только подевался его Субару!» «Поставьте-ка здесь!» Хансит в несколько длинных шагов обошел бревенчатый склад. Андерсон остался в беспокойстве стоять у машины. В городе, там, далеко внизу, уже стал заметен утренний трафик. На дорогах замельтешили огни машин, Зажглись также витрины некоторых магазинов и окна контор, но здесь наверху было тихо, звуки сюда не долетали. Что он будет делать, если Стейнер Ульсен внезапно откроет дверь и появится на пороге? Неужели он и вправду укрылся здесь вместе с дочерью, как только такое могло в голову прийти? Хансейт вернулся с противоположной стороны, он встряхнул снег со штанов и покачал головой никаких признаков жизни он не обнаружил и никаких машин со складов ни субару, ничего ли бы ещё. Во крайней мере, он точно не в здании склада, резонировал Хансет. И если когда-то был тот, то уже уехал. Редактор, наверное, ошибся. Может, просто кто-то из стороны ножки заезжал посмотреть, всё ли в порядке. "И всё же надо проверить", сказал Андерсон и перевёл взгляд на громоду станции у них над головами. "Да, осмотримся по-быстрому". Хансид зашагал к пожарной лестнице. «А вы оставайтесь, это не займет много времени». «Да я вообще-то и сам еще не инвалид», — раздраженно отозвался Андерсон. У него начали мерзнуть ноги, так что ему не хотелось просто стоять и ждать. И что это на Хансиде нашло? Совсем уже берегов не видит. «Там заперто?» Но дверь, которая вела к внутренней лестнице, отворилась без всякого сопротивления. Полицейские не нашли выключателя в помещении и продолжили подниматься на ощупь. Когда они открыли дверь на маленькую платформу на втором этаже и вылезли на пожарную лестницу, которую вела непосредственно в центр управления, снаружи им показалось почти светло. Лестница скрипела при каждом шаге. Хансейт Лес первым. Андерсон старался не смотреть вниз. Холод металлических поручней быстро проник сквозь кожаные перчатки. Он ощутил на лице дуновение ледяного ветра, словно кто-то пытался его предостеречь. «Лестница нас выдержит?» — спросил он тихо. Но Хансайт не ответил. Наконец они забрались наверх. Хансайт со скрежетом отодвинул железный люк над их головами, тоже не запертый. Они вскарабкались на площадку у низенькой дверцы, что вела в помещение станции, и она оказалась открытой. «Я думал, тут все под замком», — голос Андерсона звучал нервно. И они все еще говорили полушепотом, хотя и понимали, что если в здании кто-то был, он не мог не услышать скрипа лестницы. Андерсон стоял и озирался в изумление. Перед ним простирался огромный холл, разветвлявшийся во все стороны на множество комнат, коридоров и выступов поменьше. Ещё ни разу в жизни он не видел такого вопиюще нежилого помещения. Стены были просто-напросто листами металлопрофиля, окрашенного в отталкивающий серый цвет, грязные и облупившиеся. Пространство под потолком представляло собой переплетение железных мостиков, больших металлических балок, тросов и проводов, но сам устав здания был деревянным. Его сколотили из необработанных брёвен, закоптившихся от угольной пыли и времени. Вдоль стен стояли железные шкафы, списанные вагонетки разных размеров и красный потрёпанный контейнер с кучей хлама. Окон было немного, и их рамы больше напоминали решётки. Даже в такой мороз в воздухе отчётливо чувствовался прогорклый запах угольной пыли и машинного масла. Бох ты мой, произнёс Сандерсон и сделал несколько шагов. Ни один нормальный человек не потащит сюда ребёнка. Пол станции был выложен узкой вагонкой прямо поверх железных листов, настолько грязный, что невозможно было определить цвет. Андерсон осторожно прошёл ещё немного вперёд и вынул из кармана куртки фонарик, но толку от него оказалось мало. Станция была настолько огромной, что узкого луча электрического света хватало только на то, чтобы дотянуться до ближайших стен. Доски скрепели под ногами, но пол казался достаточно прочным. Напротив люков, в которые когда-то въезжали вагонетки, на милоссу гроба сама распределительная станция располагалась под самым потолком. В темноте едва виднелись лишь очертания балок и металлических конструкций. На полу, помятого контейнера, можно было разглядеть лужицу чёрного цвета. Андерсон почувствовал, как участилось дыхание, при одном лишь мысли: неужели такое возможно? Он постарался скорее выбросить это из головы, но тут же скользнув взглядом чуть дальше, увидел, что это было всего лишь машинное масло, вытекшее из пробитого бака и застывшее на морозе. Ханс всё ещё стоял у двери на лестницу, он казался тенью на стене. "Там, вы же видите, что здесь нет никого", крикнул он. "Искать дальше бессмысленно. Давайте уже вернёмся в офис. Это ложный след. Чёрт-во знает, что там почудилось этому редактору. Может, он просто блефовал?" чтобы связаться с губернатором и выудить что-нибудь новенькое для своей газеты. Пойдёмте, шеф, я уже замёрз. Но Антерсон уголком глаза заметил свет. Он осторожно обошёл контейнер и обнаружил небольшое помещение, сооружённое из досок и листов металлопрофиля, прямо посреди холла. В верхней половине стен были устроены окна. Постройка напоминала рабочий барак, а в одном из окон можно было заметить слабый отблеск лампы. Идти сюда, Эрик. Тут небольшое помещение прямо в холле, и внутри горит свет. Андерсон скрылся за контейнером. Хансет неохотно последовал за ним. Это должно быть контрольный пункт. Отсюда управляли переправкой угля из шахт к пристани на Хольцен. Но станция закрыта уже много лет. Там наверняка заперто, чтобы никто не зашёл и не испортил электронику. Да плюньте вы на это, девочки здесь нет, и Стейннера Ульसना тоже. Ханс схватил Андерссона за плечо, но тот силой вырвался. "Нет, Эрик, так не пойдёт. Мы обыщем каждый ящик и каждый уголок в этой чёртовой комнате и останемся здесь так долго, как я скажу, несмотря на холод". Дверь в комнату оказалась открытой. Внутри было уютно и тепло, по крайней мере, по сравнению с остальной станцией. Под окнами стоял длинный рабочий стол с приборными досками и прочими инструментами. Свет, который Андерсон увидел снаружи, шел от настольной лампы, склоненной над одной из приборных панелей. У задней стены стоял старый потертый диван, обтянутый коричневой кожей. Перед диваном располагался низкий кофейный столик. На архивном шкафу стояла кофемашина. На рабочем столе пылились горы папок и бумаг. Но на кофейном столике стояла пустая бутылка из-под шампанского кипятка и два пластиковых бокала. «Какого дьявола?» Андерсон приблизился к дивану. На одной из ручек лежал плед, явно попавший сюда недавно. Андерсон подошел и поднял его. Плед был совсем новый и с виду чистый. Комнату заполнил слабый аромат духов. Он положил плед на место. «Твою дивизию, что здесь происходит?» Он ошарашенно покачал головой. «Хотя за ответом далеко ходить не надо». Энрик Хайнсон стоял у двери и испуганно наблюдал за начальником. Через пару секунд он повернул голову и уставился в окно на тёмные силуэты конструкции, болтавшихся снаружи, и тихо произнёс. «Я надеялся, что успею прибраться, пока кто-то другой сюда не зашёл. К сожалению, это я». «Это ты о чём?» Андерсон посмотрел на него удивлённо. Ну, вы же знаете, до Рождества я был здесь один, жена приехала только в конце декабря. А Алина Бергерот, красотка, шкарная женщина. Мы пересекались иногда. Сперва совершенно случайно, но потом завертелось, вы понимаете. Тур не совсем, ну, у него не выходит, ну, как сказать, он её не удовлетворяет. Ты хоть сам-то веришь в то, что говоришь? Таким сердитым он Андерссона не видел уже давно. Тут стоял у кофейного столика, сжав кулаки. Он все-таки коллега, черт бы тебя побрал. Не ты ли вместе с остальными застрял на сорковьерде этой зимой? Это же он забрал вас домой после вынужденной посадки. А ты после этого спишь с его женой в этой вонючей грязной дыре. Эрик Хансид затороторил в ответ, запинаясь. Понимаете, мы не могли встречаться ни у нее, ни у меня. Я же жил в общежитии рядом с офисом, а Алина живет по соседству с этой сплетницей, которая работает гидом, как ее там Трулт и Хансен. Что же нам было делать? Снимать номер в отеле? А здесь нас бы точно никто не застукал. Зимой здесь обычно никого не бывает. Андерсон не ответил, и он продолжил: "Ну, слушайте, давайте не будем об этом особо распространяться. Мы же можем просто написать в отчёте, что, хмм, не нашли никаких следов Стейнера Ульсена и его дочери. А я здесь попозже приберу, так что никто даже не узнает". Хансет умоляюще посмотрел на коллегу. Лицо Андерссона исказило гримаса презрения. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но тут вдруг увидел нечто. Маленький желтоватый предмет валялся за полуприкрытой дверью. "Думаю, вы ошибаетесь", произнёс он медленно. "Не смейте ничего трогать в этой комнате. И к несчастью для Тора Бергеррюда, она вас с линым мне наплевать. Вся администрация губернатора, да наверняка и весь Лонгер, узнает, что здесь происходило". Андерсон обошёл тяжёлыми шагами кофейный столик, оттолкнул в сторону стул, да, и это двинул дверь, чтобы поднять лежавший за ней предмет. Это был маленький жёлтый плюшевый мишка. На ярлычке, прочно пришитом к одной из лап, обнаружилась надпись синим маркером. Он повернулся и поднял ярлычок к лампе на рабочем столе. Элла прочёл он вслух.